Япония окончательно утвердилась в качестве «мастерской мира». Наподобие Англии XVIII века, став крупнейшим экспортером промышленной продукции. Целое десятилетие она ежегодно продавала на 100 миллиардов долларов больше, чем покупала. Однако вместо того, чтобы использовать эту выручку на нужды постиндустриального периода, как поступили американцы,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 их было 2 миллиона, в 1995 году 10 миллионов, в 2000-м около 50 миллионов, в немалой степени объясняется особенностями японского характера. С одной стороны, образ жизни японцев, их традиционная мораль, заставляют человека быть застенчивым, как бы носить маску, а с другой рождает чувство одиночества,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 но способен выпускать когти. Кибер-котенок, созданный корпорацией «Омрон», не только развлекает детей, но и скрашивает одиночество престарелых. Автор котенка Тама, инженер Токанори Сибата, поначалу работал над промышленными роботами, но теперь стал энтузиастом нового направления. «Я хочу, чтобы роботы вошли в быт людей, стали их спутниками»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 она слышит голос медвежонка Кума. «Доброе утро! Не забудь, что сегодня в 11 часов тебе идти к врачу. Оденься потеплее. На улице тринадцать градусов». За этим следует принятый у японцев обмен приветственными фразами. Причем каждый диалог записывается на пленку и передается на пульт местного собеса.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 а это вдвое больше, чем нынешний рынок промышленных роботов. Так что игрушки вроде щенка Айбо, котенка Тама и медвежонка Кума – это не пустяк. Да и технологии, нужные для их изготовления, двигают Японию вперед век информатики и кибернетики. Вот уже в третий раз –